Глава 10. Бой с ночницами. Земля встала дыбом. На мгновение Ладе показалось, что это она сама потеряла почву под ногами и грохнулась ничком. Послышался страшный грохот, будто рядом взлетел самолёт, на мгновение Лада оглохла. Что-то кричал Лель, но Лада не могла различить ни слова. Она старательно всматривалась в его шевелящиеся губы, как это делают глухие, но не помогло. Появился по свистун схватил её за руку и дёрнул в сторону. И от этого движения к ладе вернулся слух, словно из ушей выскочили пробки. Не спи, наконец различила она слова Леля, сейчас начнётся. Лада завертела головой: что начнётся, где? Кто-то обхватил её за ноги. Лада опустила голову, какой-то мальчишка, вроде кто-то знакомый. Точно, Сенька. Голова гудела, будто колокол. Как же тяжело. И надо сосредоточиться, ведь что-то должно произойти. Почему всё плывёт перед глазами? Необходимо взять себя в руки. Но ноги дрожали и казалось, что Лада стоит лишь благодаря Сеньке, который её не отпускает. Не вырубайся, откуда-то выплыл чей-то голос. Он накатил на Ладу как волна и её закачало, а потом кто-то встряхнул её, и ещё раз в взгляду Лады прояснился Она увидела перед собой бога воинов и встревоженные лица братьев. "Вроде пришла в себя", сообщил Яровид, и ладина сознание немного прояснилось. Сверху раздалось тревожное карканье, крун камнем упал на плечо Лады и сильно клюнул. "Я в норме", боль окончательно привела в чувство. Она посмотрела по сторонам. Яровид приготовил боевой топор, лель и посвист сжимали мечи. Лада отбросила рюкзак в сторону с ним много не навоюешь, и достала из колча на стрелу. Яровид велел Сеньке лезть под кусты. Наступило затишье точно перед бурей, по коже побежали мурашки. Будь лада зверем, у нее бы шерсть встала дыбом. Хотелось ощериться, совершить длинный прыжок и сомкнуть зубы на горле жертвы. В ушах застучало все громче и громче, будто барабаны выбивали дробь на марше. Адреналин в крови зашкаливал, заставив сильнее сжать богряницу. И в этот момент на путников опустилась мгла, словно с неба пролились чернила, а потом всё вспыхнуло, и на мгновение ладо ослепло, послышалось рычание, и перед друзьями возникли десятки лжегиен. Эти были намного крупнее первых. Первая тварь рванулась к лади, безошибочно выбрав слабое звено в обороне. Девушка разглядела её точно в замедленной съёмке. Шерсть висит сальными сосульками, с кривых жёлтых клыков капает слюна, правое ухо разодрона. Лада взмахнула рукой, и багряница сорвалась в смертельный полёт. Стрела загудела, предвкушая вкус крови, по ней побежали тёмно-красные искры. Багряница перехватила гиену в прыжке, И так камнем рухнула на землю. Лада достала вторую стрелу. Меч Леля сиял как солнечный луч, в то же время по нему скользили молнии, созданные из двух огней оружия, резало тварей как нож масло. Одежда Лели пропиталась кровью убитых врагов. Бог любви сейчас походил на легендарного героя, несокрушимого и непобедимого. Лада лишь краем глаза могла видеть его перекаты, когда он нырял под брюха атакующей зверюги, длинные выпады. Меч по свисту преобразился, в нём проснулась стихия воздуха. Казалось, от оружия исходило голубое сияние, холодное и завораживающее. Слышался треск, как от высоковольтных проводов, когда меч поражал очередную тварь. Оружие легко взлетало в воздух, будто бы невесомым пёрышком, управляемое волей бога ветра. Клинок выделывал причудливый па, то поднимаясь, то резко падая вниз. Чудилось, что он ведёт танец, страстный и пугающий одновременно, танец прирождённого убийцы. Лишь топор Геравита не преобразился. Он всё так же был обычным, с деревянной рукояткой, обмотанной тканью, чтобы не скользила рука. Тусклый металл, длина лезвия немногим больше мужской ладони, только на рукояти видны полустёршиеся руны работал топором бог воинов тяжело без показушности точно рубил деревья в лесу а не сражался с порождениями морока стрелы быстро кончились и лада запаниковала что же теперь делать почему она так мало собрала багряниц в пятом измерении хотя они тяжёлые много не утащишь и что теперь делать лада не сможет призвать магию земли растратила силы в ночной схватке а потом в дневном забеге максимум на что способна попадать в цели без промаха, а сейчас стала беззащитной. Лель прокричал: "Призови их!" Точно. Как же Лада не сообразила, ведь наверняка существовал способ вернуть стрелы, но какой? Размышлять было некогда. Очередная тварь метнулась к девушке. Лада совершила хватающее движение и в руке легла багряница. Получилось. Стрела вновь сорвалась в полёт. Казалось, ещё немного, и друзья смогут переломить битву в свою пользу, несмотря на большое количество врагов. Вокруг валялись горы трупов, пахло кровью и дерьмом. Сеньки нигде не было видно. Лада надеялась, что мальчишка сидит под кустом, целый и невредим. Но львигиены сменили тактику. Теперь твари окружали противника сразу с нескольких сторон. Лада бросилась к ближайшему дереву, лучше чтобы спину прикрывал ствол, но затылки у неё глаз нет. Одно из чудовищ бросилось на перерез. Лада сжала стрелу и собралась пустить её. В этот момент нога поскользнулась на рыже из внутренностей, багряница улетела в небо, а гиена прыгнула на девушку. Время растянулось. Только что оно стремительно неслось куда-то вперёд, точно бегун в спринтерском забеге, как вдруг перешло на черепаший шаг. Лада явственно видела все вокруг до мельчайших подробностей. Серое небо в почеркушках белых облачков, словно кто-то долго расписывал ручку. Пахло смолой и первой травой. На листке волчьего лыка повисла капля росы. Все это было по-настоящему, как и смерть, которая зависла в прыжке. Лада смотрела на бледно-серое брюхо, на кривые когти, которые через мгновение вспорят ей живот, и ничего не могла поделать. Руки отказались повиноваться. Слабость навалилась мгновенно, найдя подходящий момент, чтобы отомстить. За ночные блуждания, за выплеск энергии, за бешеный бег. Лада зашарила за спиной. Наконечники стрел упирались в позвоночник, но до них было не дотянуться и никаких сил, чтобы вскочить на ноги или хотя бы откатиться. Да и времени нет, оно ускользнуло последней песчинкой в часах. И в это время раздался яростный крик. Лада не подозревала, что вороны способны издавать такой крик. Крон падал с небывалой скоростью, точно кто-то запустил его из прощи. В открытом клюве был виден тёмный язык, болтавшийся из стороны в сторону, словно язычок колокольчика. Ворон рухнул на башку лошаги-гиены, впился когтями в её глаза и принялся долбить клювом по носу. Тварь завыла, встала на задние лапы и начала передними отмахиваться от Круна, но тот не сдавался. Лада очнулась от пролеча. Она поднялась и нащупала стрелу, а потом размахнулась и со всей злости кинула в сторону твари. Богряница вошла прямо в сердце гиены. Тварь грохнулась, но Крун не взлетел, а остался лежать безжизненной тряпочкой. Лада приблизилась к ворону на негнущихся ногах. Ещё одну смерть она не выдержит. Нет. Хватит уже. Она склонилась над вороном. Когти лжи гиены пронзили его насквозь. Девушка осторожно освободила кrunо. Бесполезно. Глаза подёрнулись плёнкой. Язык торчал из раскрытого клюва, крылья обвисли. Лада задохнулась от острого горя. Погиб. Ещё один друг умер по её вине. Она чудовище, пожирающее близких пусть и не по своей воле. Сколько уже жертв на её счету: родители, сестра, Крун. Лада потянулась за стрелой, остальные хана не даст убить. Багряницы разили чудовищ одного за другим. Лада успевала не подпускать твари к себе. Неподалёку слышался свист, с которым топор рассекал воздух. Яровит продолжал кровавую жатву. Рядом бились лель и посвист. Пот заливал их лица, грудь ходила ходуном, точно кузнечные мехи. Ничего. Бой близится к завершению. Твари осталось мало. Они уже не решались приближаться, старались напасть со спины и падали под ударами оружия. Когда с ними, казалось, было покончено, земля вновь поднялась, как огромная волна. Она с головой накрыла Ладу, Леля, Посвеста и Геровита. Забило глаза и нос, навалилось невыносимой тяжестью. И свет померк.